Глава 20. Освобождение Портал Красавицы вел в подземную базу в Великом Египте, недалеко от столицы. Только переступив порог круга, Неэль услышал приглушенный грохот Господин первый, который уже разузнал о ситуации, поклонился Нелю. Нам лучше покинуть это место. Слишком опасно находиться рядом со столицей. Неэль кивнул. Он распространил мысленное восприятие и увидел, что творится в городе. Дома разрушались, люди бежали. В небе и на земле сражались одаренные, кровь лилась рекой. Нель прикрыл глаза. После уничтожения той желтой пирамиды у великого Египта оставалось очень мало шансов отбить атаку севов. «Уходим», — приказал он. «Ликвидируй следы». Первый взял командование базой на себя. В течение короткого времени от нее не осталось почти ничего. А когда последний человек покинет это место, база окончательно разрушится. «Господин, к нам летят ящеры со всадниками», – доложил первый. «Снова храм судьбы?» Нель направил мысленное восприятие в небо и увидел стремительно приближающихся врагов. «Предупреди чудика, начинайте эвакуацию», – быстро приказал он. Среди всадников он заметил двух полубогов. На этот раз за него взялись всерьез. Красавица создала круг, который вел на базу в Югхем. Через порталы люди сети уходили в безопасное место, и там их встречали новые командиры. В это же время Ниэль и Чудик летели навстречу ящерам, оба приняли свои боевые формы. Чудик создавал одну синюю печать за другой, готовясь к столкновению. «Его атакующие и защитные навыки были не столь уж и сильны для полубога, но вот его способность ограничивать и связывать противников...» «Десять одаренных, два полубога, остальные владыки», сказал Ниэль и исчез, войдя в мир снов. Чудик ускорился. Когда ящеры приблизились, он направил на них раскрытую ладонь и рыкнул. «Печать!» Перед ним возникла круглая синяя формация, из которой хлынули цепи. Они переплелись в два потока и настроились на двух полубогов. Ящеры разлетелись в разные стороны, в небе вспыхнуло три домена – света, огня и печати. Домены полубогов являлись более мощной версией сферы владык. Они охватывали большую площадь, и эффект был гораздо сильнее. Цепи чудика легко прорвались и окутали полубогов, сковывая их. И в это время все вокруг запылало иллюзорным пламенем, в небе появился Ниэль с двумя копьями в руках. Небо разорвали предсмертные крики ящеров и владык. Ниэль не щадил никого. «Уничтожу!» – прохрипел один из полубогов, прикладывая все силы, чтобы скинуть с себя оковы цепей и мигающих на них печатей. Но у него ничего не выходило. Он бессильно смотрел, как его люди умирают один за другим от копий или пламени Ниэля а когда владык не осталось, Ниэль создал в руке черное копье и метнул в полубога с доменом огня. «Ничтожество!» – презрительно прохрипел тот. Копье не долетело до тела полубога, сгорев в пламени домена. Второе, такое же, исчезло в домене света. «Похоже, рано мне тягаться с полубогами», – пробормотал Ниэль. «Что делать будем?» Он посмотрел на чудика. Вышла патовая ситуация, когда ни один из полубогов не мог пошевелиться, а неэль не был способен убить хоть одного из них, чтобы ослабить нагрузку на полубога печати. Чудик поморщился. «Папа, огонек хочет съесть того, кто пламенем управляет», раздалось в голове неэля Чудик только открыл рот, чтобы высказать свое предложение, как Ниэль вдруг широко улыбнулся. Он указал пальцем на домен огня. Перед ним возник белый лотос. «Это...» — полубог пламени забился в цепях. Пытаясь вызволиться, он сжигал свою жизненную сущность. Цепи разлетелись. Полубог пламени превратился в огненную комету и попытался сбежать, но не успел. Вспыхнуло белое пламя, и послышался его предсмертный вопль. Полубог света попытался расширить свой домен и вырваться, но чудик перенаправил все силы на него. Нель довольно смотрел, как чудик медленно берет верх над полубогом и улыбнулся, когда к нему подлетел заметно подросший лотос. Залетай. Нель отправил основу пламени снов в свой белый зал. Вдруг всю округу озарила яркая вспышка. Нель тут же вошел в мир снов. Он едва не ослеп. Только когда зрение пришло в норму, он вернулся в реальный мир. Сбежал, мрачно сказал чудик. Использовал вишру и сбежал. Теперь у храма еще больше информации обо мне. С раздражением пробормотал Ниэль. Со стороны столицы раздался грохот сильнее прежнего, затряслась земля. Уходим. Когда база опустела, и все, включая Первого и Чудика, покинули ее, Ниэль бросил последний взгляд на агонизирующую столицу Египта и вступил в круг. Он прекрасно понимал, что по его вине... Погибли тысячи людей, но по-другому поступить не мог. Фиолетовый портал схлопнулся, земля задрожала и провалилась вниз, погребая под собой базу сети. В тайном месте Астра, в пространственном шатре, на большой кровати лежала бледная мики чье тело обволакивал нежный туман. Мия внимательно обследовала ее организм. Маленькая Элика сидела у головы мики и серьезно смотрела ей в лицо, иногда щупая его маленькими пальчиками. Нель же разместился в кресле и крепко сжимал губы. Он ждал вердикта сестры и сильно волновался. «Она здорова. Мия убрала туман. Внешне. Если я права, то у нее проблемы с разумом. Попробуй поговорить с ней в мире снов. Египтяне могли отравить ее каким-то своим ядом и максимизировать ее внутренние переживания». Понял. Неэль прикрыл глаза и исчез из материального мира. Облако снов Микки встретило его привычные, абсолютно черные тучи, внутри которой бились серебряные молнии. Красавица, полное слияние. Нель сжал и рожал ладони, его тело покрылось черной дымкой. Микки прорвалась на уровень владыки. Вдобавок, она обладала родословной, более сильной расой, чем Ниэль. Поэтому легко и просто войти в облако не получилось. Нель приблизился к туче, из нее вырвалась ветвистая молния и ударила в него. Он вздрогнул и стиснул зубы. Довольно болезненно. И это лишь внешняя сторона облака. Черный дымок уплотнился на его теле, превращаясь в доспехи. Собственное облако снов Ниэль также использовал для защиты. Он чуть наклонил голову вперед и упрямо ринулся внутрь тучи. Сразу три молнии врезались в него, но лишь немного замедлили. Неэль продвигался сквозь плотное, как кисель, облака, и непрерывно получал электрические удары. В один момент он ощутил резкую боль в запястье и зашипел. Рука непроизвольно дернулась. «Еще немного», – прорычал он, добавляя скорости и чувствуя уколы в ноге, боку, на шее. Это подключился второй слой защиты облака – слизни. Они прогрызали доспех и впивались в тело, поглощая кровь и энергию. «Не смогу?» Напряженно подумал Ниэль, когда силы почти покинули его. Все тело облепили слизни, от доспеха почти ничего не осталось. Но вот Ниэль почувствовал, что падает, и с грохотом повалился на пол, несколько раз перекатился и замер. Слизней больше не было. Ниэль тяжело дышал, собирая оставшиеся крохи сил. Вторжение в облако снов Микки прошло гораздо сложнее, чем он ожидал. Позади раздавались детские голоса, и Ниэль сразу их узнал. «Микки и Элика. Из прошлого. Когда они еще жили в Борне, все вместе. Были детьми». нель лежал в комнате девочек, смотрел на стену перед собой и слушал, как они обсуждают свои подарки, которые подарил он, Неэль. «Папочка, Микки спит и видит прошлое?» — раздалось в голове. «Она хочет вернуться назад?» нель стиснул зубы и сел. «Две девочки». Одна с белыми, как снег, волосами, а вторая с черными, как ночь. Элика и Микки сидели на кровати и обсуждали свои брошки. Неэль поднял руку и повел ею, будто схватился пальцами за что-то и потянул. Картинка перед ним размылась, и маленькая Микки на кровати вздрогнула. Она повернулась к Ниэлю, ее зрачки расширились. «Ты?» Одно мгновение, и Неэль не в детской комнате девочек, а в личной спальне Микки. Светло-голубые тона. Солнце бьет в большое окно. Микки, взрослая и красивая девушка, сидела на своей кровати, обняв свои колени и смотрела на него. «Ты...» Она не могла сформулировать свою мысль. «Я...» Ниэль с кряхтением встал, создал кресло и с облегчением упал в него. «Ты ранен?» Микки обеспокоенно посмотрела на него. По всему телу Ниэля кровоточили раны, а сам он выглядел ослабленным, немощным. Мелочи. Нель дернул щекой. Объяснишь свое поведение? Микки отвела взгляд. Ты хотела прорваться на земле предков, получить больше знаний, стать сильнее. Нель мягко продолжил: Я все понимаю. Но зачем ты разорвала связь со мной? Я думал, он сглотнул. Думал, что ты останешься со мной? Плечи мики задрожали. Неэль же замолчал. Он не знал, как ему себя вести, что говорить. Не понимал чувств Мики? Нель прокашлялся и немного смущенно продолжил. «Правительница отравила тебя, спрятала во дворце. Не пускала к тебе, а я хотел поговорить. Мне пришлось предпринять кое-какие действия. В общем...» «Ты не злишься?» — хрипло перебила Мики. «Из-за меня ты чуть не умер, а Элика стала ребенком. Все это время я была избранной оранжевого неба. Разве ты не злишься?» Нель нахмурило почесал лоб. «Как же сложно!» «Нет, ты не виновата!» Он поднялся, подсел к ней, приобнял. «Ни секунды не винил тебя!» Микки уткнулась ему в плечо и заплакала. Нель поглаживал ее по спине, внутренне сетуя на то, как же сложно понять девушек. «Я подумала, что без меня вам будет лучше», прошептала она, успокоившись. «Я лишняя. Всегда была лишней. Ниэль покрепче обнял ее, вытер слезы. «Я виноват. Если у тебя возникли подобные мысли...» «Я виноват. Прости». «А что ты сделал?» Шмыгнула носом Микки после того, как Ниэль убедил ее, что она никогда не была лишней, и никто ее ни в чем не винит. «Эм... нель замялся. Скорее всего, Великий Египет в ближайшие дни перестанет существовать». Микки ойкнула и, широко раскрыв глаза, уставилась на него. «Ты разрушил Египет?» «Не я. Севы. Из-за дела». Нель коротко рассказал, что случилось, пока Микки лежала отравленной. Ему было жутко неудобно, что из-за его действий родина девушки покоилась в руинах. «Вот как?» Микки сосредоточенно выслушала Неэля и кивнула. «Значит, правительница владыка не только ветра, но и яда?» Она вздохнула. Египет слишком ослаб. Яд никогда не был его сильной стороной. А то пространство, про которое ты говорил, это наследие расы небесного контроля. Фракция Земли заняла его недавно и полностью еще не подчинила. А пирамида желтая – это очень ценное место для фракции Земли. И ты его сжег. Это основа, пробормотал Ниэль. Не злишься? Нет. Микки покачала головой. Я никогда не чувствовала себя обязанной Египту. Особенно после того, как раса небесного контроля вымерла. Но то пространство... Там много полезного для меня. Будет жалко, если его заберут демоны или севы. Это да. А правительница ничего тебе не говорила о демонах? Нет. Меня ранили в бою, но я должна была легко вылечиться, я знаю. Отравили, кивнул Неэль. Готова проснуться? Без тебя сложно. И об Элике надо позаботиться. Мия скоро не будет справляться. Микки сразу погрустнела, вспомнив про сестру Ниэля. Она печально улыбнулась. Да, я проснусь. Я от правительницы заставил меня зациклиться на мысли, что тебе хорошо без меня, что я была лишней. Сейчас я в порядке. Спасибо. Ниэль погладил ее по лицу и вышел в реальность. Очутился в своем кресле. Ну как? Нетерпеливо спросила Мия. Ниэль не ответил, он подошел к спящей Микки, наклонился и поцеловал ее в губы. Ресницы девушки затрепетали, она открыла глаза и встретилась с ним взглядом. «Ей!» – воскликнула маленькая Элика. «Спящая красавица!» – улыбнулся Неэль. Микки покраснела до кончиков ушей. нель потрепал по голове сердитую белокурую малышку и вышел из шатра. На душе было легко. Самый тяжелый груз, давивший на его плечи, исчез. Неэль! К нему подошел Рови. Он никогда не видел брата своей любимой таким счастливым. «Цени Мию, приятель!» Неэль глубоко вздохнул. Дышалось очень легко, свежо. «Цени тех, с кем тебе хорошо». «Папа, а со мной тебе хорошо?» Раздался в голове ревнивый голос красавицы. «Конечно!» Нель широко улыбнулся. Робби задумчиво посмотрел на него и, приняв какое-то решение, твердо кивнул. «Первый, что там?» Неэль зашагал по зеленой лужайке, просматривая скалы с вырезанными на них кругами. «Битва еще идет», — быстро доложил Цербер. «Бог пространства пойман в ловушку и сейчас внутри. Второй бог пока сражается». «Значит, будем ждать». Сильнейший одаренный из соседних стран... Уже посетили Египет и потребовали объяснения от Севов. Но с моим видео у них не должно возникнуть проблем, чтобы доказать связь Египта с демонами. Тоже так считаю, господин. Нель запрыгнул на высокую белую скалу, вынул из кольца кресла качалку, уселся в нее. Это было его любимое место. Тут открывался прекрасный вид на бесконечное море облаков. Нель достал небольшой чайник пиалу, налил себе хачси. Он так и не смог понять, где именно находится эта странная гора. На западном континенте? Или где-то за его пределами? Нель отпил Хачси, и его мысли перекинулись на другую тему. Дело. Она уже дважды покушалась на его близких, и Нель не собирался оставлять ее безнаказанной. Вскоре к нему присоединилась Микки, и они вместе сидели и смотрели на лениво проплывающие мимо облака. «Что дальше будешь делать?» спросила девушка. «Стану сильнее и попробую избавить мир от демонов». Пожал плечами Ниэль и пригубил напиток. «Пока они живы, мы не будем в безопасности, как и наши дети». Микки покраснела и смущенно кашлянула. «Еще и с храмом судьбы надо что-то делать». «И чего он ко мне прицепился?» «Может, из-за монеты судьбы?» Микки склонила голову. «Ты из нее пилюлю сделала, съел?» «Если храм судьбы про это прознал, понятно, почему они тебя хотят достать». «Вполне вероятно», — согласился Ниэль. «И что теперь мне всю жизнь от них бегать?» «Уничтожь?» Микки весело махнул рукой. «Как королевство кукольников или Египет, тебе не привыкать». Ниэль хмыкнул и связался с первым. «Ну что там?» «Бой все еще идет, господин. Но в битву вмешались полубоги Союза и Юкхи. «Кто от республики?» Кланы Ракта, Канасу, Лоу и Кроин. Еще Орден Сияющей Короны и Орден Восьмой Наковальни. Нель кивнул. «Что там слышно об Эре? Вы нашли ее?» Его бабушка после освоения красавицы порталов отправилась в дальнее путешествие, не уведомив внука, куда идет. Но Нель помнил, что Эра обещала открыть тайну смерти его родителей, только когда он станет владыкой нелю не была важна родословная, но ради Мии он хотел прояснить этот вопрос. «Нет вестей, господин». «Ну ладно. Продолжай следить за ситуацией в Египте. Как только бой утихнет, сразу скажи». «Да». нель прервал разговор с первым и посмотрел на горизонт. «А как там остальные ребята?» – спросила Микки. «Давно было собрание особенно бровых?» «Очень давно», – кивнул Неэль. «Но я приглядываю за ними». То ли уже владыкой стал. ерта сейчас вообще где-то на другом континенте. Учится массивом. Нель помрачнел, вспомнил учителя. Мерку в королевстве Литоне помогает сетью и борется с тварями в вулканах. Кстати, он с хитринкой посмотрел на Микки. Без твоих слизней. Я буду помогать, улыбнулась Микки. Я теперь владыка. Мне легко их делать. Ну и отлично. А как там Йозас? «Я много нового узнала про протезы. Надо новое ему сделать». «Он сейчас с демонами сражается», — хмыкнул Ниэль. «А Элура?» «Дядя Ухил, тетя Равена?» «Живут. Я им пилюлю долголетия сделал. Сама понимаешь, они не одаренные. У них своя жизнь». «Девочки?» И ссора вышла замуж. «Помню», — кивнула Микки. «Сейчас беременна. Кора учится». «Беременна? Классно!» Глаза мики засверкали. «А мальчики?» «Элир в союзе семи, тварей бездны в подземелье загоняет. Мора воюет на границе с Альянсом порваты Бесконечная война». «Странно так», — пробормотала Микки после недолгого молчания. «У всех своей жизни, своя дорога. А раньше казалось, что мы всегда будем вместе». «Мы и так вместе». Нель встал и потянулся. Если кто-то из ребят будет в опасности, они всегда будут знать, что в этом большом мире есть те, кто им помогут». Микки рассеянно кивнула, витая в своих мыслях. Нель подошел к краю скалы, посмотрел вниз, прищурил глаза. Там Мия о чем-то беседовала с красавицей. Нель не стал интересоваться темой их разговора. Он выбрал место с более красивым видом, достал коврик и сел, готовясь к медитации и ожиданию вести от первого. «Ты хочешь, чтобы я открыла портал в союз кланов-оборотней?» Красавица склонила голову на бок и непонимающе смотрела на Мию. «Тебе? Но ты же беременна, тебе нельзя!» «Это очень важно!» Мия надула губы. «И неэлю об этом нельзя говорить. Если сможешь, то портал нужен рядом с кланом лисов». Красавица задумалась. «Это из-за того задания, да? Которое император Севов дал?» «Да». «Не Элю нельзя ничего предпринимать, но это не значит, что мы не можем». «Ну хорошо, только я сперва сделаю метку как можно ближе к землям лисов, а потом пойдем вместе. Я буду следить за тобой и вытащу, если что». «Молодец!» Мия потрепала по волосам странную девочку лет 14 на вид. Она примерно знала, как появляются такие духи у кошмаров. И красавица для нее – загадка. Как эта девочка связана с ее братом? Тогда я пошла». Красавица махнула рукой и побежала искать скалу, которая приведет ее на земли союза кланов оборотней.